Индийский базар Маленький ребенок – это постоянные недосыпы. Удачный день тот, когда удалось поспать пять часов подряд без перерыва. Тогда ты, человек, и можешь свернуть горы, привести в приличный вид квартиру, сварить вкусный ужин, перегладить кучу белья. И все это параллельно с кормлениями, прогулками, развивающими играми и ежедневным аттракционом мы попробуем устроить тихий час. Жизнь незаметно сужается до стен квартиры, детской площадки около дома, супермаркета неподалеку и телефона с чатом. Звонок. Яна. Когда-то мы вместе работали, я бы даже сказала, начинали свою трудовую деятельность. Нам было по 25. Обе эмоциональные, увлекающиеся, азартные, верующие, что все обязательно получится. С почти юношеским максимализмом мы занимались вводом на рынок новых банковских продуктов, организацией точек выдачи кредитов в автосалонах и магазинах бытовой техники. Придумывали специальные акции для клиентов, участвовали в крупных выставках, посвященных недвижимости и ипотечному кредитованию. Молодость была боевой, насыщенной и яркой. Наша жизнь поменялась почти одновременно. Яна ушла работать в одной из крупнейших страховых компаний, возглавив там подразделение, а я ушла в декрет. И вот звонок. Привет, что делаешь? Стирку загружаю. Ты знаешь, что в источном центре открылся индийский базар? Нет, мы с тобой туда завтра едем. Мои вялые отговорки на тему «оставить ребенка не с кем, и ты уверена, что нам туда надо» были пропущены мимо ушей. В результате вечера муж узнал, что в субботу у него будет самый настоящий мальчишник, а я убываю с Яной на индийский базар. К мальчишнику с сыновьями я подготовила его основательно, положив на самое видное место стопку чистой детской одежды, повесив на дверь холодильника расписание, прогулок и кормлений, пометив все емкости в холодильнике стикерами «Обед», «Полдник» и «Суп для тебя». Яна подъехала к моему дому на новенькой машине. Контраст между нами был разительный. Она — светлое бежевое пальто, шелковый платок, модные сапоги. Я — джинсы, утепленная куртка, практичные ботинки, волосы в хвостике. Когда я выходила из дома, зеркало обнадеживающе бормотало. — Ты вроде ничего так. Когда садилась в машину, поняла. Оно просто не хотело меня расстраивать. Крутясь ежедневно по маршруту стиральная машина, плита, детская площадка, не замечаешь, как постепенно исчезают из твоего гардероба красивые вещи. На смену им приходит исключительно практичное. В практичном легко управляться с коляской и бегать в соседний супермаркет. Я этот контраст между нами очень остро почувствовала тогда в машине. И он стал хорошим поводом задуматься о себе и своем внешнем виде. Поход удался на все сто. Такое количество индусов в одном месте я не видела никогда. Словно отдельно взятая деревня снялась с места и переселилась в выставочный центр. Чай, специи, благовония, шелк, сари, бусы, браслеты, изделия из кожи, статуэтки слонов разных форм и размеров. Пряные запахи, атмосфера Востока, многолюдие. Голова от всего этого кружилась. Жемчуг, бирюза, гранаты. Тонкие, как паутинка, пестрые шелковые платки. Смотри, мне идет? А может, лучше этот? Или нет? Вот тот. Надо брать два. Слушай, мне нравится это платье. Куда ты в нем собираешься ходить? Да по дому. Это было настоящее событие. Выезд за пределы своего района. С тех пор прошло уже много лет... А я до сих пор помню тот индийский базар. На полке в детской стоит копилка слоник, которая периодически пополняется, а потом тяжелые монеты меняются на легкие бумажки. В моей шкатулке лежат гранатовые бусы. Платки из прозрачного шелка я раздарила подругам. Сейчас, оглядываясь назад, думается, ничего особенного, просто поход за покупками. И, наверное, окажись я сегодня в том центре, Купила бы только бусы, но тогда... Тогда это стало такой эмоциональной встряской и радостью, что я до сих пор благодарна Яне за нашу поездку. А мои мальчики прекрасно справились сами. Они, недолго думая, отправились к свекрови.